Указал рукой на одну из них Анненьки. Это было, так сказать, молчаливое приглашение, которому Анненька и последовало. — Так ты говоришь, что Любенька умерла? — спохватился Иудушка в середине обеда. — Умерла, дядя. — Ну, царство небесное. Роптать грех, а помянуть следует. Помянем, что ли? — помянем Помянемте, дядя. Выпили еще по одной, и затем Иудушка умолк.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 Зачинщицу этих ссор всегда являлась Аненькая. Она с беспощадной назойливостью раскапывала Головлевский архив и в особенности любила дразнить Иудушку, доказывая, что главная роль во всех увечьях, наряду с покойной бабушкой, принадлежала ему. При этом каждое слово ее дышало такую циническую ненавистью, что трудно было себе представить, каким образом в этом замученном, полупотухшем организме могло еще сохраняться столько жизненного огня».